Глава 32. Роберт Харт был желанным гостем в доме Кайла, хотя его появление постоянно сопровождалось напряжением и ожиданием чего-то плохого. Особняк Рейда Джонсона считался негласным местом для внеплановых собраний земных хранителей. Кайл отметил, что его тяготит находиться в доме, когда отец созывает группу хранителей. Кайл расположился на небольшом диванчике возле камина, пока представители разных семей земных хранителей сидели за большим деревянным столом из тёмного дерева. Огонь бросал тени на предметы. На схожих диванах расположились остальные хранители, которые не были удостоены чести сесть за большой стол. Забавно, подумал Кайл про себя. Каждые выходные мы ужинаем за этим столом, а они решают дела первой важности. Прислонив ладонь к виску, Кайл продолжал создавать видимость того, что он слушает доклад о демонах. Но мысли молодого хранителя были далеки отсюда. Он продолжал видеть вокруг себя серые стены и высокие шкафчики, а перед глазами лицо Сэм. Кайл несколько раз стряхнул головой, чтобы прийти в чувство. Но в какой-то момент это желание испарилось. Думать о Сэм приятно. Кайл поймал взгляд отца. Тот неодобрительно покачал головой. Мы должны отправить отряд в Терру, услышал он голос мистера Харда. Там творятся настоящие ужасы, и об этом мы узнали от небесных. Тебя злит именно этот факт? спросил отец Кайла. За столом повисла тишина. Они неплохо справляются с наблюдением за Террой, сказала женщина с седыми, даже голубоватыми волосами, Азера Эшлинг. Не вижу смысла в том, чтобы рисковать нашими ребятами. Мистер Харт стиснул зубы. Именно Азера отвечает за группу хранителей, которая отправляется на задание за пределы Нью-Йорка. Во всём штате они знают как о прославленном войне который сражался не хуже небесных хранителей. Она не испытывает к ним неприязни и даже чувствует благодарность, но данный факт хорошо скрывается за серьёзным лицом. Азере всего 40 лет, но сила демона, с которым она билась года три или четыре назад, повлияла на её волосы. Демоническая пыль изменила цвет и вырвала у неё пару органов. Назови хотя бы одну причину для отправки отряда в Терру. Небесные хранители могли что-то упустить? Я сомневаюсь. Зэра была непреклонна. Её стальной голос разрывал воздух. Взгляд резал любого, кто пытался встать у неё на пути. Лишь ты выражаешь сомнение на этот счёт. Здесь есть множество хранителей, которые поддерживают мою точку зрения. Правда? Удивительно, что они высказывают эту точку зрения только в твоём присутствии. Мистер Харт повернулся к Цу Кайла. Мы потратили почти 2 дня, чтобы избавиться от последствий разгрома, учинённого небесными хранителями. Насколько я знаю, подал голос другой хранитель. В этом разгроме участвовало двое земных хранителей. Взгляды задержались на Кайле и Медисон. сидящий через несколько человек от него. Они прекрасно справились со своей работой, поспешил сказать мистер Харт. Особенно Кайл поистине чудесный молодой человек. Не удивлён, что его способности развиваются так быстро. Медисон поникла. Мистер Харт редко хвалил её, считая, что таким образом она расслабится и перестанет стараться. Кайлу хотелось поменяться с ней местами. От этой лести его затошнило. Давайте сделаем перерыв, предложил отец. Мы сидим здесь почти 2 часа, но не пришли к конкретному выводу. Предложение приняли позитивно. Кайл не спешил подниматься. Он знал, что Медисон захочет поговорить с ним. Вот она встала и направилась к парню. Кайлу показалось, что её руки трясутся. Иногда я думаю, что ты его ребёнок, а не я. Кайл подвинулся, чтобы Медисон могла сесть рядом. Не думаю, что был бы рад такому стечению обстоятельств. Медисон посмотрела на своего отца. Он стоял возле мистера Джонсона и Азеры. Его жестикуляция говорила о продолжении попыток убедить их отправить отряд. Ему не нравится, что сведения мы получаем от небесных. Не понимаю, почему это проблема, ответил Кайл. Это ударяет по нашей репутации. Кайл медленно повернулся к ней. Репутация не самое важное в этом мире, Меддисон. Я просто Меддисон нельзя было назвать злой. Она не была такой от природы, но её отец, придерживаясь собственных убеждений, воспитал в Медисон те качества, которые ещё ни разу не помогли ей в обществе. Кайл отвернулся и посмотрел в дальний угол, где сидела его мать и бабушка Милина. Их беседу нельзя было назвать оживлённой. Бабушка часто отвлекалась от разговора и пристально следила за собравшимися хранителями. Несколько раз Кайл чувствовал на себе её взгляд и желание поговорить. Мне нужно поговорить с тобой, почти прошептала Медисон. Кайл помнил их несостоявшийся разговор и почему-то ему совсем не хотелось начинать его. Вокруг снова лезли зимние хранители. Кайлу хотелось позвать своего двоюродного дядю и пойти тренироваться в зал, но тот был занят разговором со своей женой. О чём? Кайл откинулся на мягкую спинку дивана. А тебе, И Сэм. Сомневаюсь, что она имеет прямое отношение к сегодняшнему вечеру. Она имеет прямое отношение к тебе. Кайл выдохнул. Я не слепая, Кайл. Это ничем хорошим не закончится. Позволь мне решать, чем это закончится. Мэдисон сжала пальцы в кулак. На ней не было привычных юбок и платьев. Лишь тёмные штаны и серая кофта. Ярким пятном были её волосы. С помощью них Медисон всегда выделялась среди окружающих. Ты не можешь быть с ней. Ты не знаешь её. Кайл поднялся с места. А ты знаешь? Небесные хранители очень коварны, Кайл. Медисон взяла его за руку. Прошу тебя, будь осторожен. Кайлу хотелось хмыкнуть, но он не мог так отталкивать Медисон. Её двигало волнение, и пусть оно совсем ему не нравилось, Кайл не мог отмахнуться от девушки, будучи единственным человеком, которому она доверяла. Кайл повернулся к Меддисон и взял её за вторую руку. Тебе стоит найти собственное мнение, Мэд. Небесные хранители не всегда представляют опасность. Мы можем работать вместе. Меддисон поморщилась, словно увидела жука. Ты верно шутишь? Кайл засмеялся и наклонился к Мэдисон, оставив лёгкий поцелуй на лбу. Помни, что я тебе сказал. Кайл отошёл от неё, ступая по мягкому ковру. У тебя есть своё мнение. Кайл развернулся и направился к бабушке Милине. Она уже сидела в одиночестве. Кайл хотел узнать, почему она так призывала его взглядом. Он пересек помещение, когда тяжёлая отцовская рука легла на его плечо. Рядом оказалась Азера. Кайл наклонил голову. "Азера", повторила его движение. "Я слышала, что ты работаешь вместе с двумя юными механиками из Армы". "Их сложно назвать юными", ответил Кайл, вспоминая о возрасте Сэм и Элисон. "Верно", улыбнулась Азера. Но для небесных они ещё очень юны. Отец посильнее надавил на плечо Кайла, напоминая, что он так и не ответил на вопрос Азеры. Да. Мы начали работать в середине осени. Подумали, что это будет неплохо. Азера покосилась в сторону Роберта Харда. Как он отнесся к твоему решению? Вопрос предназначался отцу Кайла. Сомневаюсь, что он поощрил твоё решение позволить Кайлу работать с ними. Роберт не имеет власти надо мной, ответила Рэд Джонсон. К тому же, Кайл сам сделал этот выбор. Решение оставалось за ним. Азера улыбнулась, довольная результатом. Рэд Джонсона кто-то окликнул, и Кайл остался стоять рядом с Азерой. От неё веяло такой сильной энергией, Что у Кайла заболели глаза? Не позволяй им управлять тобой, Кайл. Большинство из нас трусы. Ты найдёшь своих соратников и друзей только на поле битвы. Перед глазами Кайла замелькали образы: Сэм и Элисон, Брайан, Сара, даже Дейв, делающий всё возможное, чтобы доказать Сэм, что он полезен. Кайл позволил себе слабую улыбку. Я уже нашёл их. Хорошо, Азера легко кивнула. Держись за них и не забывай: все эти разграничения лишь в наших головах. Азера говорила о небесных и земных. Кайл кивнул, а Азера двинулась дальше. Послению её остался странный купол таинственности, в который Кайлу вдруг захотелось окунуться. Если бы не выпученные глаза бабушки Милины, которая уже несколько минут подзывала парня к себе. Широко улыбнувшись, он направился к ней. Нехорошо заставлять свою бабушку ждать, Кайл Джонсон. Он оставил лёгкий поцелуй на морщинистой щеке Милины и сел в кресло рядом с диванчиком. Ты совсем не вставала с места? Снова ноги? «Когда-нибудь я проснусь, и эти штуки перестанут слушаться меня», — бабушка Меллина постучала ладонью по коленям. «Надеюсь, я недолго проживу, лёжа в постели». Кайл сделал вид, будто её слова совсем не задевают его. Бабушка Меллина напрочь искоренила в их доме жалость к себе и её скорой кончине. А последнее она говорила как о чём-то обыденном, что вот-вот должно случиться». Сам Кайл с содроганием думал о том дне, когда не станет единственного человека, которого он был рад видеть в этом доме круглые сутки. В последний раз, когда Кайл заговорил на эту тему, бабушка Милина жёстко одёрнула его. Такой взбучки он давно не получал. Что ты думаешь о походе в Терру? Милина поморщилась. Этому выскочке она указала на отца Эдисон. Хочется засветить свои способности на весь мир. Получать по голове он тоже будет от всего мира. Хайл засмеялся. Какое-то время они сидели в тишине. Что-то плохое обитает в том лесу, тихо сказала бабушка. Ещё во времена моего детства, когда наша семья переехала в Нью-Йорк, много хороших хранителей полегло там. Это были тёмные времена, мой мальчик. Я лишь надеюсь, что ты не пострадаешь. Не переживай, бабушка. Кайл сжал её ладони. В этот поход я не пойду. У меня много дел в городе. Бабушка Милина улыбнулась, и он снова увидел этот блеск в её глазах. Это означало, что её лицо стало пустым, отрешённым. Она снова видела картинки в своей голове. Картинки, которые не давали ей покоя. Бабушка. Ты должен беречь себя, мой мальчик. Я буду, обещаю. Хорошо, Милина отстранилась. Хорошо. Бабушка, я хотел спросить тебя. Милина накрыла его ладонь своей и наклонилась вперёд. Она смотрела Кайлу в глаза, но он знал, что бабушка не видела его. Огонь, прошептала она. И руки затряслись, и Кайл попытался сжать их, чтобы унять дрожь. Дело в огне. В огне, но Милина не обращала внимания на скопление хранителей в помещении. Кайл не знал, сколько людей сейчас смотрят на них и смотрят ли вообще. Огонь поможет тебе найти ответы. Огонь всё начал, он всё и закончит. Кайл вздрогнул, когда над ними нависла тень. Его отец, явно озадаченный состоянием своей матери, хмуро посмотрел на сына. Думаю, с бабушкой хватит. Рейд помог Милине встать. Поговоришь с ней завтра. Кайл вскочил на ноги. Конечно, Прости. На секунду ему показалось, что лицо сходившей с ума женщины было лишь маской, за которой Милина скрывала что-то важное. Но последние слова бабушки были лишены всякого смысла. Кайл знал, что Милине снится огонь, хотя она никогда не сталкивалась с пожарами.